Часть вторая. Некроманты. Глава девятая. Кафедра демонофизики. Сквер на Кронверском проспекте напротив Итмо пах мокрой землёй, а редкие островки окаменевшего льда таились на зеленеющих молодой травкой газонах. Полдень, и сейчас нужно было быть не здесь, а в школе. Там происходило что-то важное, вроде очередного пробного ЕГЭ. И уже тысячу раз позвонила Ирка, и примерно полтысячи раз Дашка. Но нервное напряжение стучало в лопатки совсем по другому поводу. Тая бродила по саду уже полчаса, сканируя мелькающий за деревьями Кронверский проспект и напряженно разглядывая угловатое бледно-розовое здание университета с квадратной башней посередине. «Нужно сейчас зайти в этот университет, сказав, что идёт на кафедру демонофизики к профессору Громову. И сразу с проходной в психушку оттуда», мысленно добавила Тая с нервным смешком. «Удивительно, что вчера ещё сознание полностью приняло то, что рассказала Вера Елесина, а сегодня разум отчаянно этому сопротивлялся, бунтовал, издевался» придумывая шутки при баутке в стиле злых интернет-мемов. Пока не поздно убираться отсюда и бежать в школу, наверное, самое разумное. И в то же время никуда не деть вчерашние события. И скандал между Елесиной и отцом Макса, черной пятерни, бегущей от пяти углов, летающие руки с когтями в кабинете тети Веры, которые... «Чипсы в одиночку есть вредно, темнич!» Голос Макса раздался из-за спины так внезапно, что Тая подпрыгнула от неожиданности, а пакет чипсов полетел в грязь. Макс и Костя, сияя улыбками, жевали что-то из объемистого пакета, подставив довольные лица весеннему солнцу. Худющий Костя был похож на юного отпрыска кощейской семейки, который выпал из сырого подземелья погреться на солнышке. Макс же в своей идеально отглаженной белой рубашке выглядел как молодой менеджер из соседнего салона мобильной связи, который выбежал на обед, забыв накинуть пальто. «Вот, угощайся! Только что из Якутии, горячие пирожки с олениной!» Костя протянул Тае пакет. «А что ты до сих пор не зашла? Тебя же ждут!» «Ждут!» — Тая криво усмехнулась и дернула плечами. «По-моему, и Итмо — это последнее место на Земле, где меня вообще могут ждать. А вы с Максом точно кроманты и магическая элита? Вот не похоже, честно!» «Так, понял», — перебил ее Макс. «А ну, пошли, Темнич». «Комплексы, комплексы», — пропел Костя, подхватывая Таю под руку. «А ведь девушка с такой громкой фамилией, как Темнич, должна своих узнавать за километр». «Давай я твою фамилию угадаю. Кощеев, Мухоморов, Чернокнижкин», — огрызнулась Тая, пока они пересекали громыхающий транспортом Кронверский проспект через трамвайные пути. «Лихоманов!» радостно пропел Костя, который не думал обижаться. Обойдя здание, ребята вошли в длинный застекленный павильон, потом в мраморный холл с колоннами и небольшим фонтаном посередине. ИТМО, элитный университет для компьютерных и физических гениев, победителей Олимпиад по физике и информационным технологиям, изнутри выглядел как деловой и серьезный муравейник. Макс и Костя — Сразу начали громко здороваться с кем-то. Тая ловила любопытные взгляды студентов, которые означали, что за белоснежку сын профессора Громова сюда приволок. «Туда деканат», — громко объяснял Макс. «В ту сторону актовый зал. Самое важное вон там. Это столовка. Некроманты энергии тратят много и жрут много. Учти это на будущее». «Но худые все равно», — поддержал его Костя. «Метаболизм другой, энергетика». Но истинная сила некроманта не физическая. Вот что даёт утешение нашим истерзанным душам. А наша тайная кафедра прячется глубоко под землёй. Продолжал Макс, поглядывая на озадаченное лицо Таи. Сейчас через проходную надо и вниз на глубину километра. Проходная выглядела серьёзно. Строгий вахтёр и турникет, подойдя к которому, Макс громко произнёс. «Что, наши демонафизики ещё не разбежались?» «Никак нет, Максим Борисович», — по-старомодному ответил седой вахтер с нахмуренными бровями, уважительно глянув на Макса. Даже не спросил, что за девчонка идет с ним и Костей, не попытался остановить, разве что не приложил руку к козырьку, вытянувшись по стойке смирно. «Максим Борисович», — нервно хихикнула Тая, шагая по коридору вслед за Громовым и Костей, «авторитетно звучит, то есть в шею вашу странную кафедру деканат не гонит». На нашу кафедру конкурс тысяча соискателей на одно место, отозвался Макс. Только места нет, все занято на годы вперед. Деканат даже чихнуть в нашу сторону боится. Иначе у, -у, -у. У, -у, у, иначе! Радостно поддержал кости Лихоманов, и вдруг одна из панелей подвесного потолка сорвалась со своего места и рухнула на пол. Та испуганно вскрикнула, но парни не выразили ни малейшего удивления. Не дури! Макс похлопал приятеля по плечу, и они вошли в открытую дверь в самом конце коридора. Тая очутилась совсем не в подземелье, а в просторной аудитории, заставленной светлыми рядами столов. Все выглядело очень обычно на первый взгляд. Парты, черная доска, исчерканная формулами, около которой топтался с куском мела озадаченный долговязый студент. Еще десяток девушек и парней за партами весело переговаривались и сразу смолкли, стоило Тае появиться вслед за Максом в дверях. Двоих из них она уже видела в доме Громова. Спокойная темноволосая Маша деканская и рыжая Алиса с короткой стрижкой. «Кого я вижу?» — радостно развел руками профессор Громов. «Таисия Темнич, ну, наконец-то!» «Лучше просто тая. Всем здравствуйте!» — добавила она, Но слово это вызвало почему-то бурю нездорового хохота, будто она сказала что-то крайне неприличное. «Или у меня что-то с лицом». Рука невольно потянулась к щеке, которую пришлось почесать, чтобы не выдать жест смущения. «Простите, дорогая Таечка». Шутливой строгостью погрозила аудитории пальцем профессор. «Дело в том, что здоровье желать таким, как мы, крайне опасное занятие. Когда человек так делает, он дарит часть своего здоровья нам». Но вашему драгоценному здоровью ничего здесь не грозит, учитывая ваше высокое магическое происхождение. Так что проходите и можете садиться за любую парту, какая вам понравится». Та и понравилась та, которая была в самом дальнем конце у окна. Во всяком случае, рядом на стене висела доска с какими-то начерченными графиками и схемами, вид которых крайне заинтриговал. «Итак, Таисия Темнич...» Несмотря на все ваше недоверие в прошлый раз, сейчас вы находитесь в Петербургском университете информационных технологий на кафедре демонофизики. Профессор Громов заговорил тоном лектора громко чекание каждое слово. Для человека, который вырос в людской событийной среде, разумеется, принять этот факт достаточно сложно. Мы подводили вас к этому постепенно, шаг за шагом, стараясь не травмировать И не шокировать. Но и сейчас я вижу на вашем лице скептицизм. Но он скоро развеется, уж поверьте. Что, никак не решались сами сюда прийти?» «Мы видели тебя в окно», — глядя с соседней парты, сказала девушка с короткой стрижкой и чуть высокомерной улыбкой. «Но если ты пыталась зайти в неявь, то неправильно. Ты на дорожке стояла вдали от перекрёстка, а это ошибка. Простите, что встряла, Борис Денисович». Ничего, Алиса. Профессор кивнул. Наоборот, я очень рад, что Таисия будет получать советы от всех вас. Алиса совершенно правильно сказала, что в Неявь можно зайти только с рабочего хоженого перекрестка. Это главное условие. Но ведь вы уже побывали в Нияве один раз, хотя и не понимали, что там находитесь. Какие у вас остались впечатления от этого пространства, Таечка? Соображать приходилось на лету. Побывала она в Нияве, сама того не зная, когда гостила у громовых. Уже тогда ей показалась нереальный роскошь покой и спокойствия их прекрасного дома, да и удивил тонкий запах сосен посреди города. Странное впечатление, призналась тая, будто такая эйфория, вдохновенно подсказал профессор, очень правильно подобрав слово. Да-да, понимаю. Сразу охватывает чувство невероятной защищённости, покоя, я бы сказал, бессмертия. «Строение магических пространств» — Макс уже объяснил? «Собирался, но меня с позором разоблачили в местной школе». Макс ответил с неохотой после озадаченного Тайкиного молчания. «Да и дела были у меня. Демоны сыпались один за другим в последние месяцы. Мелочёвка из низших, но возни всё равно много, и банально не высыпался». «Уж извините за такие подробности». «И все же некоторая теория для того, кто не имеет никакого представления о яви и неяви, важна». Не согласился с ним его отец. «Тая ведь не привыкла к неяви. Это вы в ней с детства, как рыба в воде. А нашу новенькую нужно поддержать и помочь». «Разве ей это нужно?» — возразила темноволосая Маша. «Все только и говорят, что она дочь самого темнича» она даже не знает, что такое неявь. Вообще она как-то не в теме, странно даже». «Ничего странного», — оборвал ее профессор. «Я убежден, что Таисия Темнич всех вас нагонит и перегонит в освоении демонафизики, за пояс заткнет. И вы еще будете сами приходить к ней за советами. Да-да». Но мы отвлеклись. «Итак, кто же мы такие?» Тон профессора стал торжественным, Голос усилился и загремел по аудитории. «Мы — заслон этого мира от мира потустороннего, который мы называем мраком. Сильнейшие практики магии, братство некромантов — высший уровень посвящения в магию для человека». Непосвященный или же рядовой колдун скажет, «купаются в роскоши, живут в отдельно созданном для себя защитном пространстве», Завидует. И зря позавидует, потому что высшая степень посвящения в магию это и высшая степень опасности. Такая вот штука. Мы сильнейшие маги мира, а вместе с роскошью и властью мы получаем опасную миссию защиты этого мира от мрака и тех, кто в нем обитает. Но почему же, спросите вы, на нашу кафедру такой огромный конкурс, Почему все колдующие практики мира напрасно мечтают оказаться на вашем месте, Тая? Продолжил профессор. Ответ простой. У нас есть то, чего нет ни у одного колдуна или ведьмы в мире — бессмертие. Демон может уничтожить нас физически, но мы восстанем из мертвых, когда окажемся в неяве. Единственное, что может нас убить, — это потеря воли. Страх И его нам допускать в свои души нельзя. «Обожаю бессмертие», — прокомментировал Костя. «Знать, что будешь всегда и через тысячу лет тоже, и через десять тысяч. Демоны во мраке к тому времени не переведутся, скучать не будем». «Хотите сказать, что всем вам тысячи лет, и вы еще фараонов видели?» — недоверчиво спросила Тая. «Конечно, пока еще нет снисходительно заулыбался профессор Громов. «Бессмертие, которое дала нам неявь, было создано на рубеже второго и третьего тысячелетий, то есть незадолго до вашего рождения, Тая. Это был прорыв, можно сказать, настоящая революция среди некромантов. До того времени долгие века каждый из нас был сам за себя. Каждый боролся с демонами сам и восстанавливался сам». А если физически погибал, то его восстанавливали другие некроманты с помощью черной магии. И дело это было долгим и не всегда получалось. Вальтеру Темничу удалось объединить всех нас, убедить в том, что единство делает нас сильнее. Именно это позволило нам создать всеобщее заклинание защиты, мощнейшее в истории магии. Если ведьма или колдун работает, а это довольно опасное занятие, он обязан поставить себе защиту. На свою квартиру в том числе, закрывая ее от вторжения враждебных сущностей и порч коллег. Он как бы создает купол защиты для себя. Но если это не рядовой колдун, а сильнейший практик-маг, и он не один, это сотня магов-единомышленников, допустим, защитное заклинание такой силы, создает не просто купол защиты. Оно моделирует отдельное пространство, всеобщее для его создателей. Это пространство и есть неявь. Так назвали мы результат своего труда. Если так будет проще для понимания, современным языком, неявь — это сотовая магическая сеть, которая раскинулась по земле, и зайти в нее может каждый некромант с рабочего — То есть с нахоженного перекрестка. А башни наши в неяве обязательно стоят на перекрестках, питаясь в свою очередь их энергией. Любите стихи, Таиси. И не дожидаясь ответа, профессор продекламировал с выражением: В траве, меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав, лежим мы руки, запрокинув, и к небу голову задрав. И вот бессмертные на время мы к лику сосен причтены и от болезней, эпидемий и смерти освобождены. Как вам такое? Пастернак, тая вдруг подумала, что подготовка к ЕГЭ по литературе первый раз в жизни принесла хоть какую-то пользу. О да, великий Пастернак. Но только подобное казалось ему невозможным. Он просто, как большинство творческих людей, смутно мечтал освободиться от гнета реальности и страха смерти. А мы, черные маги, это сделали. Ваш отец вдохновился однажды этими стихами, и идея создания неяви пришла к нему как озарение. Неявь вытащит из смерти и исцелит любого, кто принадлежит к братству некромантов. И вы к нему также принадлежите, Тая, по праву крови». Голос профессора прогремел так торжественно, как будто сейчас перед ним был не десяток студентов, а полмира слушателей. Взгляды, взгляды. Тая ловила их со всех парт, отвечая блуждающей полуулыбкой. Нехороший вопрос вертелся на языке. Ее отец Вальтер Темнич создал неявь, бессмертие для некромантов, Но что же не получил его сам? Конечно, вся эта лекция затевалась ради неё одной. Остальные давно всё это знают. Это как выпускники школы придут на первое занятие для первоклашек посмотреть, как те заполняют прописи дрожащим аккуратным почерком. «Итак, теперь поговорим о мире людей, там, где мы сейчас с вами находимся». Голос профессора стал деловым. Некроманты называют людскую реальность «событийка». То есть событийка — это то, в чём вы находитесь, когда живёте в своей квартире, когда ходите в школу, в кафе и в магазины. Вы видите стены своей квартиры, знаете, какими они обклеены обоями, знаете, как выглядит мебель в вашей комнате и какие занавески на кухне. Это всё и есть событийка, пространство вашей реальности. Событийка. Слово понравилось, и Тая принялась выводить его в тетради. Но иногда в привычной событийке происходит нечто странное, что повергает в ступор и шок. Будто вторгается нечто, что нарушает законы мироздания. Это и есть существа и новые измерения — демоны. Как вы представляете себе тех, с кем мы имеем дело? То есть демонов. Таисия. Резко обратился к ней профессор Громов, будто требуя немедленного ответа. Да, преподавание на этой кафедре отличалось от школы. Громов рассказывал очень увлеченно, агрессивно и требовал, чтобы она понимала и схватывала на лету. Совсем не так, как рассказывала о космосе их астрономичка, прерываясь зевками и сонно крутя слайды на доске. «Не знаю, Борис Денисович» сделанным спокойствием, пожала плечами, но в мыслях пронеслось жуткое видение, так напугавшее ее на перекрестке. Вроде чего-то зубастого и жуткого. Я могу судить только по фильмам, но там, наверное, все примитивно. «В фильмах демонов изображают в принципе верно, поскольку их облик многогранен», — согласился Громов. «Он может быть любым, абсолютно непредсказуемым. Ваше подсознание само создаст этот облик Возможно, из каких-то детских впечатлений о страхе. Но истинный демон не то, что мы видим. Он существует и новое измерение. Ткань нашей реальности искажается, нарушаются причинно-следственные связи, когда демон приближается к грани нашего мира. Люди называют действия демонов полтергейстом. Да и едва сдержалась, чтобы не рассказать, как однажды ее тетка во время ночного дежурства в супермаркете видела, как сама собой катилась по магазину тележка. Разговоров об этом было много, и тетя Вера долго объясняла, что эта тетка Рити померещилась от усталости. Да уж, прекрасно играла роль недалекой приземленной врачихи Вера Елесина. «Записывайте основные понятия высшей черной магии». Профессор повернулся к доске и начал писать на ней слова. «Основные термины, которые нужно будет понять за ближайшие дни и изучить. Событийка, неявь, мрак, классификация демонов по легионам, фатум демона, перекрестки, башни некромантов». Тая торопливо писала в тетради, и телефон в кармане очень не вовремя задергался на виброзвонке. И так понятно, что это доискиваются из школы. «Вам, Таисия, придется пройти все экстерном». Профессор сказал это уже без улыбки. «Все знают, что ваше магическое наследие очень непростое и опасное. Сразу поясню про те фатумы, которые видит некромант. Эти демоны идут только к нему, и битва у него с демоном один на один. Никто из других некромантов не поможет». Помогут только собственные служебные демоны и защитники. Таковы непреложные законы. Каждому из нас приходят демоны, но мы готовы их встретить. Мы сражаемся и развоплощаем их, заставляя служить нам. Те, кто подходил к нам из мрака, чтобы нас убить, становятся нашими слугами. За последние годы почти все демоны были повержены и я убежден, что вы справитесь с подходящим к вам убийцей опять-таки по праву крови». Профессор замолчал, изучающий, глядя на Таю. Та пережидала торжественную тишину в аудитории. «Представляю», — хмыкнул кто-то из ребят. Темнич прикидывается, что ничего не знает, а потом раз и вытаскивает на подмогу такую армию защитных демонов, которые припрятал ее отец, что мы все офигеваем». А отказаться от битвы с демоном некроманту разве нельзя? Вдруг спросила Тая, вспомнив про историю Веры Елесиной. В ответ было молчание, и по лицам ребят и профессора стало понятно, что вопрос этот задавать не стоило. «Отказ от битвы возможен, но мы верим, что фамилия Темнич останется в истории магии», — сказал профессор таким тоном, что Тая пожалела о своем вопросе. «Макс!» — обратился профессор к своему сыну. «Напомни, что обычно делает некромант, проходя перекресток?» «Обернуться первым делом». Макс наморщил лоб, показывая, что объяснять азы ему не слишком интересно. «Заметить и запомнить фатумы, то есть отражение демонов, которые идут к нему на бой. Лучше их наблюдать после сумерек в темноте. Вот у меня всегда толпа фатумов на перекрестке, когда оборачиваюсь». Какие-то подлетают, другие медленно ползут, какие-то вообще будто на месте зависли вдалеке. Те подойдут только лет через сто, наверное. Потом вычислить с помощью демонофизики время их подхода до битвы, их классификацию, силу и опасность. В соответствии с этим в назначенный час позвать с собой защитных демонов и выиграть битву. Хотя для этого нужен не ум Хома Инстаграмус. С язвительной улыбкой закончил младший Громов. «Большое спасибо», — оскорбилась Тая. «Для начала надо дать пособие или учебники, а потом уже, когда я ошибусь, судить о моем уме. Окей, Громов?» «Вот это звучит уже лучше, чем ваш предыдущий вопрос, Темнич», — сухо одобрил профессор, доставая из книжного шкафа толстые тома. «Вот ваша башня знаний». Перед ней грохнула о стол высоченная башня из книг. Штудируйте это. В цифровой формат эти знания не переводятся. Придётся читать по старинке, с бумаги. Какие же это оказались толстые учебники? Будто в каждый влезало по три школьных. Тая принялась запихивать их в сумку, замечая названия «демонофизика», «практика неявия и переброска», «классификация демонов», «истоки некромантии», «примеры вычислений фатума демона» и «самый толстый и тяжёлый» Теория Магвещей. «Все это нужно в самое короткое время изучить», — говорил профессор, пока учебники перекочевывали в тайкину сумку, тесня русский язык за одиннадцатый класс и задачи ЕГЭ по физике. «До завтра понаблюдайте и попробуйте рассчитать время подхода вашего демона, используя исходные данные. Время появления его фатума на перекрестке, быстрота приближения, классификация по легиону». Времени у вас в обрез. И читайте теорию магвещей и как зайти в неявь. Скоро это очень понадобится. А лекция на сегодня закончена. Все свободны. Кроме Андрея Каурова. Один из парней, худой и нескладный брюнет с копной нечесанных волос до плеч, подошел к профессору, вздыхая и криво улыбаясь. Кто за вас будет, Андрей, убирать за собой развоплощенцев после битв? Начал отчитывать его профессор Громов. «Если уж сделали неправильные расчеты, во время битвы потеряли часть служебников своих, так уж сделайте одолжение, найдите их и заберите. Они ведь неразумные и ищут вас по свету. Ведь кто-то по имени Андрей от роду шестнадцати лет получит домой полтергейст. Пострадают люди». «Хорошо, Борис Денисович», — поморщился Андрей. «Просто дел было много не до того». «А надо, чтобы было до того», — профессор повысил голос. «Напрасно вы считаете, что ваши развоплощенцы зла не причиняют. У людей полтергейст бушуют, погром в доме и мебель скачет, терзают какого-то другого Андрея, лишь отдаленно на вас похожего. А вам не до того?» «Братство за такое наказывает. А вам уже предупреждение дважды выносили». «Но они же не убивают», — вздохнул Андрей. А у меня три демона было за неделю, хоть и низшие, но я не спал уже трое суток. Тая внимательно прислушивалась, как Громов отчитывает Андрея, пока запихивала кипы учебников в сумку и колебалась в сомнениях, подходить сейчас к профессору со своими вопросами или нет. Вопросов было слишком много, но основной — об отце и причинах, по которым он не выжил. Впрочем, как уже удалось понять, О падении и гибели Вальтера Темнича говорить некроманты не любили, вспоминая только заслуги. Тая, спускаясь в вестибюль, гнулась под тяжестью уже совершенно неподъемной сумки сознаниями, где перемешалась и научная магия, и школьные предметы. Макс меня не дождался, убежал. С досадой отметила она про себя. «Все эти некроманты деловые, занятые, очень быстрые». У всех в мыслях и разговорах только демоны и битвы с ними. А я как медленная улитка, мимо которой проносится стадо бегущих тигров. Теперь стало понятно, чем удивили все эти ребята в первую же встречу. Чем зацепил ее Макс, едва он появился в их школе. Ее одноклассники тоже были шумными, порой наглыми и деловыми в каких-то житейских вопросах. Но в их глазах не горел такой огонь азарта от постоянных битв с демонами, знания бессмертия и изнанки реального мира. Тем не менее, по поводу Макса она ошиблась. Белая рубашка младшего Громова мелькала в сквере напротив. Тая, чуть помедлив, решила подойти. Кто знает, вдруг он ждёт её. Там он стоял не один, переговариваясь с Костей и Машей, которая сейчас слишком близко стояла к Максу, будто собиралась положить руки ему на плечи. «Ты сейчас куда весь этот груз тащишь?» весело поинтересовался Макс, отворачиваясь от деканской и та недовольно отошла в сторону. «В неявь или в метро?» «Какой допустимый груз для входа в неявь?» парировала Тая, поправляя ремень сумки, врезавшийся в плечо. «В килотоннах, плиз». «Вещи пронести можно, даже провести с собой кого-нибудь из некромантов. Только людей туда тащить не советую», — рассмеялся Громов. «Все просто и быстро. Сейчас научу». «Макс, ты идешь?» — окликнула его Маша. «У нас будет ужин. Мама тебя ждет». «Машунь, я задержусь без меня», — махнул он рукой, повернувшись к Тае. «Смотри». Макс сложил указательные большие пальцы рук, чтобы они образовали окно и вытянул руки перед собой. «Теперь чётко говори слова входа в неявь. Четыре слова. Госпожа тень отменяет день». «И всё?» «И всё?» «А выйти оттуда как, если что?» «А вдруг не захочется выходить?» засмеялся Макс. «Выйти тоже. Руки сложить окно, мы сказать «Обратно в день». «Выбросить на ближайшем перекрёстке». Только старайся, чтобы руки не дрогнули, иначе сильно швырнет. Но ну, рискнешь, дочь великого некроманта? Мы как раз на перекрестке дорожек стоим, так что вперед. Тая сложила пальцы, подражая Максу, и быстро выпалила. Госпожа тень отменяет день. В окне из пальцев начала мерцать, будто там метались быстрые тени, хотя вокруг был яркий весенний день. Секунда и рывок. Будто что-то из окна схватило и потащило. Потащило, понесло, в глазах потемнело, в ушах начался звон, а в голове странное ощущение, будто стремительно проваливаешься в сон. Тело невольно рванулось назад. Тая ахнула и отшатнулась, расцепив пальцы. «Опа, поймал!» — расхохотался Макс, затормозив полет спиной в лужу. Последующая пара попыток закончилась также безрезультатно. «Таисия Темнич, вы обязательно заткнете за пояс весь цвет некромантии, если захотите». Маша передразнила профессора Громова с важным видом, Макс многозначительно взглянул на нее, но к Тае тут же подлетел Костя, будто желая сгладить ситуацию. «Темнич, поскольку это как бы другое измерение, надо входить уверенно» увидела, что окно в руках мерцает, и будто туда прыгаешь без страха. Как в воду, если в бассейн пришла, без сомнений. Хоба так! Мне просто начинает казаться, что я теряю сознание и падаю. «А ты потренируйся где-нибудь сама», — посоветовал Макс. «У тебя скоро начнет получаться. Только найди перекресток потише, без машин и толпы людей. В саду есть маленькие дорожки, тоже перекрестки, кстати». «Значит, заходить в Неявь можно с любого перекрестка». «Темнич, полная сумка знаний на плече», — поддел Костя. «Всех нас за пояс пора заткнуть, и мы поддем к твоим ногам, беловолосая Таисия». «Макс!» — громко позвала Маша, которую явно раздражало, что внимание парней сейчас направлено не на нее. «Ну, скоро ты?» «Пока», — Тая улыбнулась, чтобы не показать своего раздражения Машиной настойчивостью. Я еще потренируюсь, наверное. Окей, пока. Макс быстро зашагал к Маше, которая ждала на пересечении пешеходных дорожек. Одновременно они оба сделали жест, обозначающий окно, и мгновенно исчезли, будто их и не было. Костя отличился особенно, помахав тай рукой и прыгнув в неявь на бегу. Выглядело со стороны это так, будто длинного и худющего некрованта втянуло невидимым пылесосом. В шестом часу вечера, уже на подлёте к школе, именно на подлёте, потому что Тая неслась туда со скоростью реактивного истребителя, на включённый телефон разом свалились все непринятые звонки. Истеричные сообщения от Елесиной и Романцовой, которые вопили о грядущих неприятностях. В вестибюле было пусто и тихо. У гардероба тоскливо зевал охранник, В классе на втором этаже уже заканчивались консультации по грядущим экзаменам. Пришлось произнести пламенную речь про гайморит, врача и очередь в поликлинике, добиться сочувствия от классной Светланы Юрьевны и получить листок с заданиями. В школе голова работала лучше, чем дома. Дома будет тётка, которая находится в стадии обострения холодной войны с дядей Шуриком, а для штудирования сложнейших вещей, в которых она пока ничего не понимает, нужны тишина и покой. Сейчас в классе как раз была подходящая атмосфера. Строгое жужжание ламп на потолке, страдающая над сочинением унылая Вероника Кошненкова, пустые парты вокруг, в которых отражалась белая, как снег, девушка над тетрадями, из которых отражалась белая, как снег, девушка над тетрадями. «Темнич!» будто увидав змею, взвизгнула Алла Фёдоровна, заглянув в класс. «Вас не было на пробном ЕГЭ по литературе? Вы хоть понимаете, чем это для вас закончится? До да вас в лесотехнический ваш не примут». «Я болела. Завтра справку принесу», — пообещала Тая. «И у меня форс-мажор. Меняются планы на поступление. Я иду в ИТМО на кафедру физики», — добавила она, чтобы перевести разговор на другие рельсы. «ИТМО?» Икнув от изумления, Русичка вытаращила глаза. «Я полагаю, это не умная шутка». «Не шутка», — Тая, слегка задетая сказанным, дёрнула плечами. «Уже была на подготовительных курсах. Меня ждут на кафедре физики». «Вот как», — Русичка переваривала сказанное с трудом. «Но «Ну, в такое серьёзное заведение поступить очень сложно без участия в Олимпиадах и высочайших баллов по ЕГЭ темнич». То вы собирались вместе с Елесиной в аграрный, и вдруг такой резкий поворот. До экзаменов меньше двух месяцев. К репетиторам вы не ходите, а ведь времени в обрез. Неужели не понимаете, что и тмо вам не по силам? Понимаю. Тая, разложив учебники, старательно делала вид, что что-то пишет, просто водя ручкой по пустому листу бумаги. Но я готовлюсь. Надеюсь, получится. Куда она нацелилась? Ну надо же, и Алла Фёдоровна, вздохнув и качая головой, вышла. Как только стук каблуков стих вдалеке, Тая отодвинула в сторону тетрадь и учебник и достала из сумки увесистый том по демонофизике и примеры решения задач, которые дал ей профессор Громов. Итак, расчёт по демону предстояло сделать на основе рисунков, схем и непонятных пока формул. Это тоже физика, только совершенно другая непостижимое людям. Идти в темноте на перекрёсток и стоять, обернувшись, чтобы снова увидеть жуткую тварь, совершенно не хотелось. Память и так прекрасно сохранила увиденное. Образ демона, его отражение на перекрёстке следовало называть фатум. В нарисованных схемах были приведены примеры, как могут выглядеть фатумы демонов. Оттуда шли ссылки к классификации демонов — по листа в которую можно было выяснить, что этих существ делят на высших, средних и низших, а далее по каким-то странным легионам, которых было несметное множество. Определить, какой именно демон её преследует, было нетрудно. Фатум проявлялся в виде лица, стало быть, это был высший демон. Другие фатумы могли быть в виде бегущих монстров, прыгающих скелетов, страшных животных или простейшие низшие демоны в виде светящихся шаров. Про легионы Тая начала читать, но запуталась в невероятном море терминов схемы пояснений. Ладно, хватит и того, что этот тварь относится к высшим. Другой вряд ли бы смог уничтожить ее отца, если он был таким великим некромантом. Об этом можно было бы догадаться и раньше. Дальше было сложнее. Вычислить скорость приближения Фатума. И Тая принялась мучиться, вызывая в памяти страшные секунды и сравнивая перемещение Фатума с обычной скоростью пешехода. Получалось в два раза быстрее, то есть где-то 3 метра в секунду. Оставалось вычислить яркость Фатума и сравнить его с фазой Луны на момент наблюдения. «Кошненкова, какая была фаза Луны в начале марта, не помнишь?» — спросила Тая и получила в ответ недоуменный взгляд. «Прикалывалась насчет кафедры физики, да?» — угрюмо хмыкнула Вероника. У тебя ж больше тройков по ней вообще никогда не было. Ты пиши, Кашненкова, пиши свою «Войну и мир», — отозвалась Тая, и Вероника тягостно вздохнула, снова погружаясь в свое многострадальное сочинение. Как вычисляется яркость Фатума, вообще было не понять. Сравнивалась это с яркостью Луны по какой-то шкале коэффициентов, и Тая долго путалась, разглядывая схему в учебнике. Затем коэффициент яркости фатума демона нужно было сравнить с фазой Луны в момент времени наблюдения и вычислить время подхода по формуле, очень похожей на те, в которых она безнадежно тонула на физике. Тая, достав калькулятор, яростно тыкала в кнопки, умножая скорость на время. Потом принялась считать недели и сутки, ошибаясь, зачеркивая и снова пересчитывая. Получив результат, она обвела его кругом и задумалась. По коридору снова раздались цокающие шаги. В класс заглянула физичка. «А, Темнич, все-таки вы явились!» — спросила она, глянув на Таю поверх очков. «Дополнительно занимаетесь?» «Здравствуйте, Лидия Львовна. Да, вот штудирую задач по физике». Хорошо, что Лидия Львовна не подошла, чтобы поинтересоваться какую именно физику сейчас так ожесточенно штурмовала Тая. «Отлично, молодец», — физичка устало вздохнула. «Давайте, Темнич, старайтесь. Я слышала, вы на этмо замахнулись. Вот уж не ожидала с вашим уровнем подготовки по физике и алгебре. Уж извините. Тем более должны понимать, что баллы ЕГЭ — это ваш билет в будущее, а времени до конца мая осталось в обрез». Физичка удалилась. В воздухе осталось витать только фраза «Времени в обрез». Сегодня вообще был триумфальный день этой фразы. Её повторяли все вокруг, даже ярый ненавистник людских экзаменов, профессор демонофизики Борис Громов. Времени действительно было в обрез. В тетради в обведённом круге было написано «Май, 25 -е, 31 первое число».